Явление восьмое. Бальзаминова и Бальзаминов. Бальзаминова. «Что ты так скоро?» Бальзаминов садится. «Кончено, маменька. Таким дураком меня поставили, что легче бы, кажется, сквозь землю провалиться». Бальзаминов. Да каким же это манером? Расскажи ты мне. Бальзаминов. Очень просто. Приходим мы с Лукьян Лукьянчем к ихнему саду. Гляжу, уж коляска тут стоит. Только Лукьян Лукьянчий говорит мне, ну, господин Бальзаминов, теперь наше дело к концу подходит. Так у меня мурашки по сердцу и пошли. Давайте, говорит, теперь за работу забор разбирать. Так я, маменька, старался. Даже вспотел. Вот мы их три доски сняли, а те уж тут дожидаются. Вот он старший Анфису берет за руку. Садитесь, говорит, в коляску. Потом маменька начинают все целоваться. То сестры между себя целуются, то и ту поцелует, и другую. Что мне тут делать, маменька, сами посудить? Как будто мне и неловко, и точно как завидно, и словно что за сердце сосет. Уж я не знаю, как вам сказать. «Я сейчас в ревности!» Бальзаминова, «Ты это нарочно!» Бальзаминов, «Само собой, что нарочно! Надо же себя поддержать против них!» «Я, маменька, хотел показать Рейста, что я в нее влюблен!» «Я и говорю Лукьян Лукьянычу, какое вы имеете право целовать Раису Панфиловну!» «Они как захохочут все!» Я, маменька, не обращаю на это внимания и говорю Раисе Панфилне, когда же, говорю, мы с вами бежать будем? А она, маменька, вообразите, говорит мне, с чего вы это выдумали? А сама целуется с сестрой и плачет. Потом, Лукьян Лукьян, сели в коляску с Анфисой и уехали. А Раиса, маменька, примехонько мне так и отпечатала. Пойдите вы от меня прочь, вы мне надоели до смерти, да, подобравши свой кринолин, бегом домой. Что же мне делать? Я и воротился. Бальзаминова. Это от того, Миша, что ты всё от меня скрываешь, никогда со мной не посоветуешься. Расскажи ты мне, как у вас это дело было с самого начала. Бальзаминов. «Порядок, маменька, обыкновенный. Узнал я, что в доме есть богатые невесты, начал ходить мимо. Они смотрят да улыбаются, а я из себя влюбленного представляю. Только один раз мы встречаемся с Лукьян Лукьянчем. Я еще его не знал тогда, он и говорит. «За кем вы здесь волочитесь?» Я говорю, «я за старший». А и сказал-то так, наобум. «Влюбитесь, — говорит, — в младшую лучше будет». Что ж, маменька, разве мне не все равно? Бальзаминов, разумеется. Бальзаминов, я и влюбился в младшую. Я, говорит, вам помогать буду. Потом мы их вместе увезем. Я на него понадеялся, а вот что вышло. Вот, маменька, какое мое счастье-то. Бальзаминов, как же ты, Миша, не подумал, куда ты увезешь невесту и на чем? Ведь для этого деньги нужны. Бальзаминов. Я, маменька, на Лукьян Лукьяновича надеялся. Бальзаминов. Очень ему нужно путаться в чужие дела. Всякий сам о себе хлопочет. Бальзаминов. А, впрочем, маменька, коли правду сказать, я точно в тумане был. Мне все казалось, что, коли она меня полюбит и согласится бежать со мной, вдруг сама собой явится коляска, я ее привезу в дом к нам. Бальзаминов. На эту квартиру-то? Бальзаминов, вы не поверите, маменька, как бывало, начну думать, что увожу ее, так мне и представляется, что у нас дом свой, каменный, на Тверской. Бальзаминова, жаль мне тебя, Миша. Совсем еще ты дитя глупая. Бальзаминов, уж очень мне, маменька, разбогатеть-то хочется. Бальзаминова, ничего-то ты в жизни не сделаешь. от чего же, маменька? Бальзаминова, от того, что не умеешь ты ни за какое дело взяться, все у тебя выходит не так, как у людей. Бальзаминов, нет, маменька, не от того, что умения нет, а от того, что счастья нет мне ни в чем. Будь счастье, так все бы было, и коляска, и деньги, и с другой невестой тоже будет. Вот посмотрите. Придет сваха, да такую весточку скажет, что на ногах не устоишь. Красавина входит. «Да вот она, вот она!» Бальзаминов и Бальзаминова встают.